Глава 21. Украинская медико-психиатрическая экспертиза. Наконец я попал в Херсонскую психиатрическую больницу на украинскую республиканскую экспертизу. Психбольница представляла собой целый городок, а экспертное отделение занимало отдельный домик в этом городке. Он был окружён высоким забором и круглосуточно охранялся милицией. После тюремного голода, холода и грязи мне показалось, что я попал в дом отдыха. Врач распорядился положить меня в самую спокойную палату. Две другие сильно отличались от моей: одна была очень многолюдная, а другая надзорная для буйных помешанных. Сестра-хозяйка, добродушная украинка, увидев, какой я истощённый, принялась усиленно меня кормить. И её труд не пропал даром. За 40 дней, проведённых на Херсонской экспертизе, я восстановил 12 кг веса из числа потерянных в тюрьме. Врачи, сёстры и даже больные относились ко мне хорошо. Я отдыхал физически и морально, несмотря на то, что некоторые подэкспертные были на самом деле сумасшедшие, а другие гнали тюльку, то есть притворялись больными. Меня смотрел терапевт больницы по поводу моих жалоб на сердце. и со мной беседовали психиатры. Сестры взяли разные анализы. Прочитав мое дело, которое составляло уже объемистую сброшурованную книгу, начальник экспертизы сказал, что он нигде не нашел состава преступления для 56-й статьи. Он высказал уверенность, что суд переквалифицирует мое преступление снова на 75-ю статью. Через несколько дней произошел инцидент. Гуляя по коридору, я случайно обратил внимание на то, что одного больного завели в кабинет врача совершенно нормальным, а через некоторое время вывели его оттуда в дугу пьяного. Больной даже на ногах не стоял, и его вели два человека. Что с ним такое? спросил я одного из сторожилов экспертного отделения. Барбамил ввели, ответил сторожил. А что это такое, барбамил? Наркотик такой? «От него делаешься как пьяный и не помнишь о том, что тебя спрашивали и что ты отвечал». «Это же нарушение всех международных соглашений!» — скричал я. «Насильно вводить наркотик в организм заключенного». «Это еще что?» — продолжал мой собеседник. «Вот когда спинно-мозговую жидкость берут на исследование, то бывают осложнения. Один перестает ходить, другой теряет речь. У меня это в голове не умещается». Я хотел продолжить, но меня перебили. Вас приглашает врач, сказала медсестра. Когда я вошёл в кабинет, там сидели заведующий отделением и мой лечащий врач. Мы слышали, как вы возмущались тем, что больному введён барбамил, заговорил заведующий примирительным тоном. Но вы должны войти в наше положение. Мы делаем экспертизу и не можем дать неопределённый ответ на вопрос следователя, вменяем подсудимый или нет. А как мы можем дать точный ответ, если человек косит, то есть притворяется больным? А когда такому человеку вводят барбамил, то он перестанет косить, и мы с уверенностью даём наше заключение. Через месяц для меня состоялась комиссия. Кроме заведующего отделением и моего лечащего врача, там присутствовал главный врач больницы. Мне задали всего несколько вопросов, большинство из которых касались моего преступления. Все разговаривали со мной вежливо, с уважением. Видно было, что они мне сочувствовали. На другой день во время врачебного обхода заведующий подошёл ко мне. "Не знаю, какое заключение экспертизы вы бы предпочли, Юрий Александрович", сказал он. "Но мы сделали объективное заключение. Мы написали в КГБ, которое направило вас сюда, во-первых, о сердце. Сердце у вас больное, и сердечный припадок в надувной лодке вполне мог быть. А в вашем психическом здоровье мы написали так: вменяем, психически здоров, сомнений нет. Благодарю вас за объективность. Мне именно это было и надо. Скажите, а могут меня после вашей экспертизы послать ещё на всесоюзную экспертизу в Москву, в институт Сербского? Не думаю. Мы пишем достаточно определённо, что сомнений в вашей вменяемости у нас нет.